В этом был был действительно прав. Маленький поршевиц-бунтарь совершенно точно не входил в список положительных вещей, о которых я бы хотела думать. Но если где-то он действительно заявится Шарлоте на эту вечеринку, то уж я совершенно точно не явлюсь туда в мусорном мешке, чтобы там Леся не говорила о великолепии современного искусства, как бы она ни хотела. Мадам Россинье расчесала мои длинные волосы щёткой, закрепила их у макушки резинкой. Кстати, сегодня вечером он будет одет в зелёное, в тёмная морская зелень. Я часами сидела над тканями, чтобы ваши цвета не резали глаза. В конце концов, я ещё раз перепроверила всё в свете свечи, свечей. Абсолютно сказочно. Вы вместе будете, так сказать, выглядеть как морская королева и морской король. Хапсарумон проскрепел к Ксемериусу: "А если вы не умрёте, то у вас вместе будет много маленьких морских принцев и принцесс". Я вздохнула. Неужто ли было ему остаться дома и присмотреть за Шарлотой? Но он не позволил отговорить себя, проводить меня в темпель. И это в какой-то мере было очень мило. Ксемериус точно знал, насколько я боялась этого бала. В то время, как мадам Россини разделила мои волосы на три пряди, заплетала косу и фиксировала ее в виде узла на шпильками, она концентрированно нахмуривала лоб. «Зеленый, — говоришь ты, — дай подумать. У нас есть, например, костюм для скачек для позднего XVIII века из зеленого бархата. Кроме того, — о, это мне великолепно удалось! — вечерний ансамбль из 1922 года. Светло-зеленый шелк с подходящей шляпкой, пальто и сумочкой». Очень шикарно. А потом у меня есть еще несколько платьев, скопированных с Баленгиага, которые в 60-е годы носила Грейс Келли. Самое лучшее – бальное платье цвета розовых лепестков. Оно тебе тоже великолепно пошло бы. Она взяла в руки париковое сооружение и осторожно подняла вверх. Белоснежный, украшенный голубыми лентами и цветами из браката, он немного напоминал мне многоэтажный свадебный торт. От него даже исходил запах ванили и оранжа. Мадам Россине ловко насадила мне торт на птичье гнездо у меня на темени. И когда я в следующий раз взглянула в зеркало, то уже больше не узнала саму себя. Я выгляжу сейчас как смесь из Марии Антуанетты и моей бабушки, сказала я. А из-за чёрных броней ещё совсем немного, как разбойник Хоценплоц, когда он передевался в женщину. глупости, возразила мадам Россини, закрепляя поре гигантскими шпильками, они выглядели как маленькие кинжалы с блестящими сверкающими стеклянными камешками на одном конце, которые сверкали среди нагромождения локонов, как голубые звёзды. Всё дело в контрасте лебединой шейка, контрасты вообще, самое главное